Голова сороковая. Незнакомка, одетая в мужской костюм из плотной темной ткани, похожей на кожу, с ног до головы, обвешанная холодным оружием, сидела на земле, согнув одну ногу в колени и оперевшись спиной о дерево. Ствол последнего был настолько древним и мощным, что рядом с женщиной могли поместиться еще несколько человек. Незнакомка была не стара, но уже и не молода. У нее было узкое лицо, огромные миндалевидные глаза, длинные темные волосы, заплетенные в сложную косу, с еще кучей маленьких косичек. Высокий благородный лоб обхватывал черный широкий обруч, исписанный древними рунами. Правую щеку украшал тонкий давний шрам. «Справилась. Вижу, что да. Быстро ты. Способная. Присаживайся и поговорим». Оля опустилась напротив, сложив ноги по-турецки настороженно посмотрела в сторону спорящих мужчин. Герцог Дарвик на пол головы возвышался над владыкой русви и выговаривал тому с гневным выражением на лице. Владыка отвечал язвительно, что выводила герцога из себя. «Они нас не видят. Нас никто не видит и не слышит». Девушка молча и вопросительно уставилась на нее. «Меня зовут Дарья, представилась незнакомка, приложив руку к груди, где билось сердце. «Я посланница предков. Буду опекать и наставлять тебя как мага. Ты же знаешь обладательницей, какой стала. магии стала». «Магией Нернесов», — неуверенно пробормотала Оля. «Посланница предков?» Оля прикрыла глаза. Голова кружилась от тех усилий, которые она предприняла, чтобы выйти из собственного тела. Может быть, ей только показалось, что она смогла это сделать. А на самом деле она сошла с ума, и эта женщина ей просто кажется. «Я не твоя галлюцинация», — усмехнулась дари «Хотя я и ушла за грань более четырехсот лет назад. Теперь я дух, посланница предков. Открой глаза и посмотри на меня. Голова у тебя не может кружиться, не выдумывай. Ты сейчас дух бестелесной оболочки. Это фантомное восприятие». Оля открыла глаза, а Дарья очень внимательно уставилась в ее глаза полные недоверия. У посланницы были черные глаза с огромными зрачками и пронзительный сканирующий взгляд. «Когда в храме Дарвиков появилась твоя магия Нернессы, темные Нернесы, давно ушедшие за грань, стали размышлять, достойно ли ты стать и нашей преемницей тоже. Магии Нернесов и темных взаимосвязаны» а обладательница обеих становится очень сильным магом. Черные глаза Дарьи сощурились, голос стал вкрадчивым и будто шипящим. — Мы присматривались к тебе, гости из другого мира. Недолго, конечно, всего-то несколько месяцев, поскольку на больший срок у нас не было времени. Знаешь почему? — Почему? прошептала землянка. «Земли за Илийским океаном объединились. Теперь у них один правитель, который решил, что скалистые острова Элии ему не помешают. В итоге мы решили, что ты достойна стать наследницей темных Нернес и то, о ком сказано в предсказании, поскольку сильно духом, телом, отличаешься от многих Илии к уверенным и твердым характерам. А еще... Ты появилась в Элии в день, когда упала великая звезда. Наследницей темных нернес? Оля поежилась. Мирук-Аринский тоже говорил об этой магии и Артур с Рэмом. И что еще за предсказание? Как же сильно ей все это не нравилось и настораживало. Мирук-Аринский темный Нырнес. Да, с этой стороны элийского океана вас двое юноша и девушка. Он тоже наш наследник. Потом и кровью заслужил свою магию. До этого был обычным боевиком. Предкам мальчик понравился упрямством и целеустремленностью. «Он подлец!» — процедила Оля с возмущением, уставившись на посланницу. «Мирук!» — темная Нернеса искренне рассмеялась. «О нет! Поверь, ты не права! Он не подлец!» Младший аринский умен, силен, жесток, напорист, искусен, как воин. В Русфии ему нет равных. Еще он коварен. Мирук стал темным нырнессом благодаря своему уму и упрямству, так как мечтает о возрождении Русфии. Он добрался до нашего храма, сотни раз был на грани между жизнью и смертью, и в итоге получил то, зачем пришел в храм – магию древних воинов. Он хотел убить моих друзей. Они стояли у него на пути. Для него это был вынужденный шаг. Ты должна понимать это. Сначала он решил их отпустить, но потом у него не осталось выбора. Выбор всегда есть. Если он не подлец, то должен был всех отпустить. Зачем? Дарья скептически смотрела на подопечную. Мирук действовал на благо Русфии. Убирал свидетелей твоего похищения. Некоторое время землянка молчала, шокированная словами посланицы «Я не смогу стать вашей наследницей. Ваша правда является для меня подлостью и убийством, которому нет оправдания». Девушка обернулась к разговаривающим мужчинам, увидела, как к ним подошел мир каринский бледный и мрачный. Из разговора мужчин Оля поняла, что Росфейц ей помог и сам пострадал, раз оказался без сознания. Но его благородный поступок уже не тронул ее. «Пришел в себя, значит», — равнодушно подумала. «Я хочу вернуться домой, на землю». «Ты должна остаться. Ты слишком молодая, и на все смотришь однобоко. И это не твой мир, к которому ты привыкла. У нас живут по другим правилам. Иногда сложно оставаться благородным, когда на кону судьба твоей земли». «Вы не спросили моего согласия, когда одаривали магии. Я бы объяснила, что она мне не нужна». До получения магии ты бы нас не услышала. Предки не спрашивают смертных. «Эй, привет! Хочешь стать сильным магом? Тебе это нужно? Не хочешь? Ну ладно, пойду еще кого-либо поищу». Голос дари был полон иронии. Она даже насмешливо хмыкнула. «Ты и так себе это представляешь? Должна тебя расстроить. Предки просто ищут достойных, не интересуясь их мнением». Но ведь они знали, что я из другого мира. Именно поэтому ты выгодно отличаешься от женщин элли Дарья чуть ли не закатила глаза от раздражения. Мы долго ждали подобную тебе. А сейчас времени не осталось искать другого человека. По-моему, вы говорите что-то странное, устало возразила Оля. Не верю я, что я этакая черная вдова из Мстителей. Жила себе девятнадцать лет, никого не трогала, ничем особым не отличалась от... А тут вдруг стала черным плащом, который всех спасет. Мне не нравится твоя ирония. Твои сравнения мне непонятны. Вероятно, это герои твоего мира. Сейчас ты должна понять одно. Элли угрожает серьезной опасность, а ты – и твоя сестра. Возможно. Только возможно сможете спасти ее. «Мы почти уверены, что в предсказании говорилось о вас». Оля замерла. «Предсказано? Что и кем? И до этого эта подозрительная Дарья тоже что-то сказала о предсказании. И что еще за сестра? У нее только два брата, но еще Лукас. Так тот больше названный брат? Несмотря на предсказание предки решали, достойно то их дара или нет» сухо поведала посланица: «В предсказании не говорится о том, что вы спасете нашу землю. В нем сказано, что вы появитесь. И вот уже много лет вас ждут, потому что появление девушек из предсказаний означает, что скоро наступит беда». «О чем это предсказание?» Сердце землянки будто упало вниз. Но она же дух. Почему тогда все равно так тревожно? «Насколько я знаю, у меня нет сестры». Вы обе появились в Эли в день упавшей великой звезды. Только она за год до тебя. Если в предсказании речь идет о вас, значит, скоро ждать беды. Враг нападет на Элию». Дальше Дарри повторила предсказание провидиться из храма. «Когда упадет великая звезда, в Эли появится та, чья внутренняя сила будет достойна Лиеры, и та, что внешне может не отличаться от обычной Элийки». Та, которая под силу оживить тысячи умерших, и та, которая сможет погубить тысячи живых. Та, которая будет способна испепелить огнем все живое, и та, которая сможет возродить бескрайней любовью все мертвое. Та, что сможет пройти тысячи дорог, и та, которая испугается одной-единственной. «Разве это предсказание обо мне?» – недоверчиво спросила Оля. «Нет, конечно. Много чести тебе одной». Дарья криво улыбнулась, глаза насмешливо сверкнули, а потом взгляд черных глаз женщины вновь стал серьезным. «Оно о вас. О тебе и твоей сестре, дочери твоего родного дяди, сильном маге жизни. Она даже сильнее твоего знакомца Николаса Червинга. Только смертные неправильно записали это предсказание и много лет ищут только одну девушку». Но нас это устраивает. Кстати, именно твоя сестра сейчас исправляет в городе вашего деда то, что ты натворила. Что я натворила? Голос Оли сел от испуга. Сожгла полгорода. В результате много пострадавших. Взгляд посланницы стал нечитаемым, а девушка побледнела. В испуганных глазах застыл вопрос. Разве я могла? Я случайно появилась в вашем мире. Я спонтанно зашла в портал за Николасом. Я не хотела. То есть я всего лишь хотела на деда посмотреть, а он... Все так глупо в итоге. И я не умею управлять магией, вы меня не учили. И я не так, кого вы ждете. Я сожгла город, а мои друзья... Прекрати истерику, — жестко прервала девушку Дари. Во всех мирах ничего не происходит случайно, запомни. Она застыла, услышав Дари. Будто огромный ком разрастался в горе, ей захотелось разрыдаться. «В настоящий момент самое главное для тебя — попасть в храм темных нернесов. Но не для того, чтобы вылечить безумие, как считают твой дед и владыка Русфии. Ты не станешь безумной. Венок мудрых и преданных тебе Шукш справился с этой проблемой. Древний храм нужен, чтобы ты смогла войти в полную силу. Тогда станешь непобедимой». «Я же девушка. Я не воин. Мне нравится фехтовать, но не более», — пробормотала Оля. «Я не хочу ни с кем воевать, да и не смогу. Вы сказали, что размышляли, подхожу я или нет. Значит, в предсказании речь шла не конкретно обо мне». Некоторое время Дарья задумчиво смотрела на хмурую землянку. «Когда больше пятисот лет назад выбор предков впал на меня, я была молодой девчонкой. Только вышла замуж и собиралась зажить спокойной семейной жизнью. Глухим голосом произнесла посланница. Взгляд женщины стал суровым. Мы с мужем любили друг друга, хотели детей. На соседней Ли землю моего отца напал враг, много мужчин убили. Мой муж поспешил на помощь, его убили тоже. Дух наших подданных и подданных отца был сломлен, но не мой. Тогда я стала искать древний храм темных. Было тяжело попасть в него, но я справилась. Я обратилась к предкам, и они посчитали меня достойной, наделили магией темных. Оба Лия, мужа и отца были освобождены. я всем отомстила, хотя никогда ранее не собиралась воевать, и до того момента была обычной женщиной. «Вы не понимаете», — с досадой произнесла землянка. «Я — это не вы, а в Элии много сильных воинов, мужчин!» «Ага, много!» — язвительно усмехнулась Дарь. «Сильных и ограниченных, как твой дед, который дальше носа не видит. Пригрел на груди кучу змей, которые отравляют его жизнь, лишают рассудка, и готовят преподнести Элию врагу на блюдечке, пока он медленно теряет себя». «А ком вы?» Девушка пораженно уставилась на темную Норнесу. «Какая куча змей!»